Глава вторая. Как работают сигналы. В 1498 году Леонардо да Винчи закончил Тайную вечерю. Она стала одной из самых известных картин в мире. Это шедевр, имеющий огромное историческое значение, но если присмотреться, в нём откроются новые измерения. Да Винчи оставил много невербальных подсказок, которые видны невооружённым взглядом. На картине изображены 12 апостолов за последней трапезой. После неё Иисус узнает, что Иуда его предал. О каких же подсказках идёт речь? Во-первых, руки Христа расставлены в стороны, ладони хорошо видны зрителю. Это универсальный сигнал, говорящий о том, что человек открыт. Когда мы видим чьи-то ладони, наш мозг понимает, что от нас ничего не скрывают. Однако одну ладонь Христос опустил, и это очень необычно. Ведь, как правило, Христа изображают так, чтобы были видны обе ладони. Почему же здесь иначе? Ладонь, развёрнутая вверх, сигнал открытости и доверия, сильной теплоты. Его лучше всего использовать, чтобы люди открылись, были готовы к сотрудничеству. Когда я перехожу к той части своей презентации, в которой предполагается общение с аудиторией, я всегда использую этот жест, чтобы показать, что готов к вопросам. Рука, опущенная ладонью вниз, сигнал власти и доминирования. Это признак высокой компетентности. Такой сигнал лучше всего использовать, когда нужно дать указание, команду или инструкцию в ситуациях не предполагающих вопросов или обратной связи. Чаще всего его применяют люди, занимающие руководящие посты. На картине Христос посылает оба сигнала. Это идеальное сочетание теплоты и компетентности. Следующий сигнал поза Христа в целом. Он изображён в самой экспансивной позе по сравнению с 12 апостолами, что говорит об огромной важности его фигуры. Ещё это признак компетентности. Чем больше место занимает человек, тем увереннее он выглядит и чувствует себя. С помощью этой экспансии Да Винчи показал важность Христа. Сигнал компетентности художник уравновесил необыкновенно мощным сигналом теплоты наклоном головы. Это универсальный признак вовлечённости. Мы в прямом смысле наклоняем голову, пытаясь лучше расслышать собеседника, даём одному уху больше шансов уловить, что нам говорят. Некоторые апостолы используют признаки экспансии без наклона головы или наоборот, наклон головы без признаков экспансии. Христос единственная фигура, соблюдающая баланс. Неизвестно, думал ли об этом Да Винчи или нет, однако он изобразил идеальную комбинацию. Христос выглядит очень компетентным, могущественным и очень тёплым, заслуживающим доверия. Противоположностью экспансии можно назвать попытку занять как можно меньше места. Те, кто съёживается, сигнализируют о низкой уверенности в себе. У кого самая напряжённая поза? Конечно, у Иуды, апостола, который предал Христа. Он также посылает сигнал блокировки. Мы видим выставленную вперед руку. Блокировка защищает наше тело, образуя дистанцию между нами и собеседником. То же происходит, когда мы скрещиваем на груди руки или держим перед собой какой-нибудь предмет, например, ноутбук, планшет или диванную подушку. И если Христос полностью открыт, и ничто не загораживает его от нашего взгляда, то Иуда единственный апостол, изображённый в сжатой, блокирующей позе. Все остальные простодушно поднимают руку, указывают на что-то или жестикулируют, и только он блокирует. Таким умным способом Да Винчи сигнализирует о виновности Иуды. Человек, совершивший преступление, скорее почувствует необходимость невербально защитить себя, выставив блок. Иуда изображён так, будто он оглядывается. Знаете почему? Это очень интересный сигнал дистанцирования. Когда мы пытаемся избежать разоблачения, нам физически нужно дистанцироваться. Иногда в прямом смысле, сделав шаг назад. Лжецы часто откидывают голову, делают шаг назад или отводят взгляд, когда чувствуют, что их уличили. Это ещё один признак предательства и позора Иуды. Он демонстрирует и другой сигнал. Сжимает правый кулак. Это не только не даёт нам увидеть одну из его ладоней, что делает его в наших глазах ещё более замкнутым. Ну и говорит о том, что он что-то скрывает. Кулак уникальный невербальный сигнал, иногда чего-то позитивного, непоколебимой решимости, а иногда и негативного, скрытности и озлобленности. Мы сжимаем руку в кулак перед тем, как ударить. Это ещё один хитрый намёк на гнев Иуды и готовность напасть на Христа. Сигналы, которые мы расшифровываем, помогают нам понять, что изображено на картине. Их умелое использование позволило Да Винчи рассказать более глубокую историю. Распознавая сигналы, мы учимся видеть скрытый подтекст, выходим на новый уровень понимания, лучше осознаём происходящее. К счастью, наш мозг так запрограммирован, что постоянно ищет скрытый смысл в сигналах. Он сканирует собеседника в режиме реального времени и даёт нам дополнительную коммуникативную информацию. Вы, вероятно, сами того не осознавая, уловили некоторые из сигналов, рассматривая Тайную вечерю. Предлагаю отточить этот навык. Ваша секретная суперсила. Представьте себе, что вы на собеседовании. Кажется, всё идёт хорошо. Вы вашими ответами довольны? Но где-то ближе к середине у вас возникает неприятное ощущение, что работу вы не получите. Почему? Или другой пример. Вы проводите презентацию, и вам вдруг начинает казаться, что аудитория потеряла интерес. В какой момент всё пошло не так? Или ваш любимый человек говорит: "Со мной всё в порядке". Но вы совершенно точно знаете, что на самом деле совсем не в порядке. Наверняка подобные истории вам знакомы. В таких случаях мы часто говорим об интуиции. На самом деле ваш мозг, скорее всего, уловил сигнал из опасной зоны шкалы харизмы и остался недоволен. Эта способность — шестое чувство, наша тайная суперсила. Расшифровка сигналов — задача нашей интуиции. Знаете вы это или нет, но в вашей голове есть сложная машина для считывания сигналов. Это особые нейронные инструменты, призванные обрабатывать социальные сигналы и управлять ими. Часть нашего мозга считывает и определяет эмоции, отображающиеся на лице другого человека, за 30 миллисекунд. Однако, хотя мозг невероятно искусно улавливает эти тонкие сигналы, зачастую суперсила не помогает. В то время как ваш рептильный мозг от отвечающие за выживание и инстинкты, отлично улавливают социальные сигналы. Ваш человеческий мозг не всегда способен интерпретировать происходящее. В культурном плане мы придаём особое значение языку как способу общения. Детей учат выражать свои мысли устно, а это значит, что навыки расшифровки сигналов постепенно атрофируются. Но сигналы по-прежнему один из самых мощных механизмов коммуникации в нашем распоряжении. В этой главе я расскажу, как он работает. Ваши сигналы заразительны. Мне неспокойно уже потому, что я здесь, признался Карама Браун, один из пяти ведущих популярного шоу Netflix Queer Eye. Задача Карама изменить жизнь беспокойной Эбби Лиди. Проведя с ней всего несколько часов, он признаётся, что её беспокойство передалось и ему. Ведущие шоу, их называют великолепной пятёркой, помогают герою программы измениться, поменяв его внешний вид и повысив самооценку. И Лидии безусловно нужна эта прокачка. Мы не видим ни одного момента, когда бы она не находилась в опасной зоне. Она подаёт сигналы нервозности, заламывает руки, сутулится, беспокойно ходит туда-сюда, грызёт ногти. Второй ведущий Энтони Поровский даже спрашивает её: "Почему вы так нервничаете на собственной кухне? И затем вам некомфортно?" Леди съёживается: "Да, я бы мне мне не раз говорили, что я произвожу впечатление человека тревожного. Хмм, я думаю, это, наверное, потому что я, да, я, да, очень волнуюсь", признаётся она. Мы видим, как её беспокойство постепенно передаётся и великолепной пятёрке. К счастью, как всегда бывает в телешоу, к концу программы Лиди находит в себе источник уверенности и обещает больше работать над собой. То, что пережила великолепная пятёрка, называется эмоциональным заражением. Эмоциональное заражение ситуация, когда эмоции и поведение одного человека передаются другим. Вы когда-нибудь радовались за кого-то, кто получил хорошие новости? Или грустили после разговора с другом, переживающим непростые времена? Распознавая эмоции окружающих, наш мозг вызывает в нас те же чувства и ощущения. Сигналы, посылаемые нами вовне, влияют не только на наши эмоции, но и на эмоции окружающих. Вот почему нам часто передаётся чьё-то плохое настроение. В одном эксперименте исследователи разделили студентов на небольшие группы комитеты и поручили выделить определённую сумму своим воображаемым сотрудникам. Каждой группе был приписан актёр, который должен был демонстрировать одно из четырёх настроений: весёлый энтузиазм, искреннюю теплоту, врождённую раздражительность и угнетённую инертность. Одному актёру удавалось полностью изменить решение комитета. Когда он проявлял весёлый энтузиазм и искреннюю теплоту, группы быстрее находили общий язык, меньше конфликтовали, активнее сотрудничали и распределяли денежные средства по справедливости. Таким образом, настроение одного человека может повлиять на настроение окружающих, сотрудничество в группе, а также решение, которое она принимает. Вот что важно: Никто из остальных членов группы не сумел точно объяснить, почему он решил сменить курс. Мы не осознаём своей способности заражать других ни в позитивном ключе, ни в негативном. Согласно другому исследованию, стоит нам разглядеть выражение лица другого человека, как мышцы нашего тут же активизируются и начинают имитировать увиденное. Вслед за этим нам и передаются чужие эмоции. Учёные обнаружили, что мы улавливаем настроение собеседника уже после 5 минут проведённых вместе, даже если нас не связывает никакая деятельность. Двигая лицевыми мышцами и имитируя усталость, страх или счастье, мы активируем нашу вегетативную нервную систему и начинаем испытывать имитируемую эмоцию. Невербальные сигналы другого человека могут изменить наш уровень гормонов, повлиять на сердечно-сосудистую систему и даже иммунитет. К счастью, изучение сигналов один из способов предотвратить негативное заражение. Как? Идентифицировав их. Нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэттью Либерман Обнаружил, что в момент, когда мы идентифицируем негативный сигнал, у нас отключается миндалевидное тело. Парная структура в височных долях головного мозга, регулирующая среди прочего чувство страха и тревоги. В одном эксперименте исследователи показывали участникам, находившимся в МРТ-капсуле, фотографии сердитого лица. Картинка тут же активировала центр страха в мозге участников. Нам не нравятся сердитые лица, мы начинаем нервничать и не хотим, чтобы нам это передавалось. Однако, стоило участникам определить эмоцию, которую они увидели, как у них отключалось миндалевидное тело и исчезал страх. Идентификация негативных сигналов уменьшает силу их воздействия. Изучение сигналов поможет вам определять и останавливать негативные сигналы, которые посылают вам, и лучше контролировать те, что посылаете вы. Так вы сможете оказывать благотворное влияние на окружающих и сохранять позитивный настрой. Лидером под силу научиться распространять продуктивные чувства среди членов своих команд. Если вы излучаете теплоту, люди с большей вероятностью будут относиться к вам с теплом. Если вы излучаете компетентность, уверенность и спокойствие, окружающие скорее будут следовать вашему примеру. Ваши сигналы харизмы смогут отбить негативные сигналы, посылаемые вам. Просто нужно научиться моделировать сигналы, которые мы хотим вызывать в тех, с кем общаемся. Сигнальный цикл. Думая о коммуникации, большинство стремится расшифровать сигналы Расшифровка это то, как мы считываем и интерпретируем социальные сигналы окружающих. Это помогает нам понять собеседника, его намерения, надёжность, компетентность и даже заглянуть в его внутренний мир. Слишком часто мы пропускаем подсказки, а потом удивляемся, почему люди ведут себя определённым образом. Расшифровка сигналов необходима для точного считывания эмоций, прогнозирования поведения и решения проблем ваших сотрудников. Становясь более искусными в этом деле, вы учитесь понимать разницу между тем, что люди говорят, что они чувствуют и тем, что они испытывают на самом деле. Но расшифровка только часть уравнения. Как насчёт сигналов, которые мы посылаем другим? Этот процесс называется шифрованием. Шифрование — это то, как мы посылаем социальные сигналы. И делаем мы это целенаправленно. Выпрямляем спину, чтобы показать уверенность, или улыбаемся, демонстрируя дружелюбие. Но многие из наших сигналов случайны. Мы не всегда можем их контролировать. Например, почти невозможно изменить частоту моргания, тем не менее, в наших силах повлиять на самые важные сигналы. Целенаправленное шифрование позволяет контролировать то, как вас воспринимают другие. Благодаря ему мы чувствуем себя более уверенно, производим более яркое первое впечатление, нас лучше запоминают. Вы научитесь избегать сигналов, которые противоречат вашим целям. Например, желая произвести впечатление, некоторые посылают слишком много теплых сигналов или, стремясь к взаимопониманию, посылают сигналы компетентности, которые, наоборот, мешают наводить мосты. В тот роковой день на шоу Джейми Сименов наделал ошибок как в шифровании, так и в расшифровке. Хотя у него был отличный продукт, он не сумел заинтересовать инвесторов и укрепить их доверие. И ему не удалось расшифровать сигналы, которые помогли бы ему спасти презентацию. Иначе он бы уловил сомнения членов жюри, которые, надо сказать, возникли довольно быстро. Интернализация или освоение. Это то, как сигналы влияют на наше внутреннее эмоциональное состояние, продуктивность и успех. Сигналы, которые мы улавливаем и расшифровываем, меняют наше отношение к миру. Каждый сигнал влияет на то, какие сигналы мы будем посылать в ответ. Сигнальный цикл состоит из расшифровки сигналов, которые мы получаем от окружающих и интерпретируем. Интернализации сигналов, которые влияют на наше поведение и настроение, и шифрования сигналов, которые мы посылаем окружающим, случайно или намеренно. Представьте, что вы на совещании и получаете несколько негативных сигналов от коллеги. Он еле слышно с вами поздоровался, закатил глаза на ваш комментарий и раздражённо вздохнул, когда вы сообщили ему новости. Когда вы пытаетесь понять, что всё это значит, в вашем теле происходит целый процесс, помогающий вам разобраться. Исследователи обнаружили, что когда мы заняты расшифровкой сигналов социального неприятия, наше поле зрения физически увеличивается, чтобы мы смогли сориентироваться на случай появления другого, возможно, более социально опасного сигнала. Мы улавливаем определённые сигналы, осваиваем их, а затем наше тело готовится к тому, что может произойти дальше. Мы расшифровываем сигналы, интернализируем их значение, и шифруем ответы. Мы не отдаём себе отчёта в том, что сигналы влияют на множество аспектов, определяющих наш успех. Не только на то, насколько гладким будет общение, но и на уровень стресса, мотивацию и даже степень вовлечённости. Один из исследователей Массачусетского технологического института заметил, что сотрудники, получающие положительные сигналы от руководителей и коллег, чувствуют себя более включёнными, заинтересованными, лояльными и, как следствие, лучше справляются со своими обязанностями. А получая негативные сигналы, они ощущают, будто их исключают из коллектива, обесценивают, недооценивают. Это делает их менее продуктивными и приводит к снижению боевого духа. Принцип. Сигналы запускают как положительные, так и отрицательные циклы, и для вас, и для окружающих. Кнопки отключения звука не существует. Вы когда-нибудь играли в покер? По-моему, самая сложная часть покера блеф. Очень трудно уследить за своими реакциями и не нароком не выдать другим игрокам, удачные или неудачные карты вам выпали. В рамках одного исследования учёные Мысачусовского технологического института изучали блеф. Они обнаружили, что игроки часто затихают, когда блефуют, стараются сидеть неподвижно и не произносить ни слова. Они надеются, что если будут контролировать свои жесты, их ничто не выдаст. Но молчание само по себе становится сигналом. Блефующего выдаёт то, что он старается вообще ничего не показывать. Я часто вижу, как профессионалы пытаются уйти в режим молчания, желая скрыть эмоции. Сохраняют нейтральное выражение лица и говорят спокойным, ровным голосом в попытке сделаться нечитаемыми. Но проблема в том, что мы не можем приглушить свои сигналы. Иначе мы автоматически попадаем в опасную зону. Молчание попытка стать стерильными. А стерильные люди скучные, холодные, их быстро забывают. Не надо заглушать свои сигналы. Наша миссия в том, чтобы привести их в соответствие с нашими профессиональными целями и выстроить продуктивные отношения. Челлендж Хотите узнать, как вы на самом деле общаетесь с другими? Единственный способ оценить сигналы, которые вы посылаете, посмотреть на себя со стороны на видео. Это может быть неприятно, я знаю. Попробуйте записать себя во время собрания или видеозвонка. Но старайтесь вести себя как можно более естественно, не переусердствуйте с сигналами. Важно посмотреть, какова ваша отправная точка. Или достаньте старые видеозаписи, где вы общаетесь с кем-то или произносите тост. Чем больше материала, тем лучше. Изучив весь арсенал сигналов в следующих главах, пересмотрите эти видео и оцените, какие из них вам удаётся использовать максимально естественно.